Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 19 марта, пятница, 19.00. Мы следим за зеленым домом, но если группа будет сформирована за пределами дворца, то вряд ли нам удастся ее засечь, доложил Доминго. Наемники уже там? Да, мы вели гиперборейскую ведьму до самого склада. Улица Курчатова. Сантьяго коротко усмехнулся. Он ненавидел божественного лорда, но не отказывал карлику в дерзости и уме разместить логово под самым носом у темного двора великолепный ход. Что-нибудь еще? В ангар вошел Фомак Олега. Артега, скромно сидящий в углу кабинета, насторожился и вопросительно посмотрел на комиссара. Не время, конечно, угловой Сантьяго Пока не время Складской комплекс РОН Москва, улица Академика Курчатова 19 марта, пятница 19.03 Джин, Джин Нурс с непередаваемой нежностью провел рукой по волосам девушки Дотронулся до маленького отверстия в самом центре лба Коллега оказался весьма меток и покачал головой. «Зачем ты это сделал?» «Страховка», — спокойно ответил Фома. Странник присоединился к пленникам. Та же поза, те же связанные руки и ноги. Вот только в отличие от мрачноватых наемников, Фома по-прежнему вел себя на удивление безмятежно. Словно был уверен, что, несмотря на бешенство, карлик ничего ему не сделает. «Я мог тебя убить», — «Не мог! Ты хороший зверь, Нур! Ловкий, опытный, хитрый! Говорить с тобой надо на таком же языке!» «На ловком и хитром? На зверином! Так ты лучше понимаешь!» Фама не отвел глаза от пронзительного взгляда лорда. И пришедший в себя Кортес, как и все наемники, с интересом наблюдавший за диалогом, уважительно кивнул. «Этот зверь достоин последнего лорда Тать». Что я должен был понять? Ты был прав насчет книги, Нур, Но если бы не она, я бы не пришел к тебе в гости, не сунул бы голову в петлю. Но раз уж я пришел, то хочу быть уверен, что ты выполнишь наши договоренности и отдашь хранителю его собственность. — Я бы отдал. — Не знаю, — улыбнулся Фама, не знаю. Книга находилась у девочки, которая в любой момент могла сгинуть куда-нибудь по твоему приказу. Теперь же я спокоен. Нур машинально перевел взгляд на валяющуюся на полу к черную книгу. Прикоснуться к ней он не мог. Пусть наше сокровище полежит так, размеренно продолжил коллега. Меня это устраивает. А потом вернем книгу Ларисе и забудем об этом маленьком инциденте. Странник небрежно кивнул на свои связанные руки. «Я не злопамятный». Кортес широко улыбнулся. Демонстрируемое Фомой самообладание произвело впечатление на опытного наемника. «Я могу вызвать других помощников и отдать книгу им». «Не стоит», — покачал головой коллега. «Мне ведь придется убить и их». Теперь заулыбались все наемники. Тебе не кажется, что ты слишком много о себе возомнил? Сейчас мы не спеша обсудим ситуацию, невозмутимо продолжил Фома, и разработаем такую последовательность действий, чтобы я был уверен, что хранитель беспрепятственно уйдет отсюда вместе с книгой. Вот так. Ты получаешь свое, она свое, а я уезжаю по своим делам, и больше никто не пострадает. Карлик яростно покачал головой но сдержался, промолчал. Оставил джин, заложил руки в карманы и медленно прошелся по ангару. Огненный дождь калеки заставил поработать пожарную сигнализацию. Ругающийся лорд отключил систему сразу же после того, как обездвижил странника, но пол успел намокнуть, а в некоторых местах даже появились лужи. Соглашайся, Нур, это хорошая сделка. Я попрошу девчонку Олег посмотрел на Ларису. — Не держать на тебя зла. Ведь в сущности ты прав, нам глупо враждовать. — Где чаша? Мы еще не договорились. — Хватит дерзить, — взорвался карлик. — Время переговоров прошло. Ты не в гости ко мне явился, а находишься в плену. Ты не понимаешь? У тебя руки связаны. — У тебя тоже. Ну, рассекся. Я могу тебя убить. Кафедра ответит тебе такой же любезностью. Хочешь повоевать с геомантом? Матвей человек добрый, но второй погибший друг его обязательно разозлит. Но тебе, лично тебе, будет все равно. Не так ли? Если бы я боялся смерти, то никогда бы не собрался с духом, чтобы шагнуть во внешние миры. Фома расхохотался к карлику в лицо. Ты знаешь, каково это, Нур? Знаешь? Печать колет прямо в сердце, рвет его на части, выжимает все соки, едва не лишая сознания от боли. А перед тобой открывается провал в никуда. И все, что у тебя есть, надежда на навигатора, на то, что он правильно проложит путь, и забросит тебя в пригодное для жизни пространство, а не в черную дыру. Как думаешь? Пошел бы я на это, если бы боялся смерти. Я умею убивать очень долго, а я могу умереть очень быстро. Это вопрос тренировки, Нур, вопрос контроля над телом и его процессами. Я прошел полный курс владения собой на Шихрате, а там живут большие специалисты в таких вещах. Глифовал ли он? Если так, то очень искусно. Во всяком случае, ни у Кортеса, ни у Яны, ни у кого из наемников не оставалось сомнений. Если потребуется, коллега пойдет на смерть. Лорд, судя по всему, решил не рисковать. Ну хорошо, давай договариваться. Давай. Давай. Давай. Только сначала разберись вот с этими гостями. Коллега невозмутимо кивнул в сторону двери. Руки у меня связаны, так что помочь тебе не смогу. Королева уверена, что в настоящее время источник находится в руках Нура, божественного лорда Тать. Повторяю еще раз. Наша задача – продемонстрировать свою силу, но ни в коем случае не провоцировать Карлика на активные действия. Он должен понять, что мы готовы к сделке, или развитие событий станет непредсказуемым. Энергии в уроде полным-полно. Милана, Чернояда и две фаты из дружины дочерей журавля внимательно слушали жрицу Снежану. Они прекрасно понимали важность возложенной на них миссии. Инструктаж у королевы был коротким, энергичным и, в принципе, содержал все сведения, которые излагала сейчас жрица. Но все равно колдуни не отводили глаза Снежаны. Нур должен почувствовать нашу силу, но не агрессию. Мы должны убедить его отдать нам трон. И если карлик захватил странника, поделиться сведениями о большой дороге. Навым и чудом мы скажем, что Человский источник остался в руках Тата. Но эта фраза прозвучала только на совещании в узком кругу. Боевым магам не следует лезть в стратегию Великого Дома Людь. Возможно, Нур понимал, что посланцы Зеленых не планируют начинать драку что их красивое появление призвано произвести впечатление и убедить лорда в серьезности намерений Великого Дома Люч. Вероятнее всего понимал, но никак не продемонстрировал свое понимание. Как раз наоборот. Едва жрица и дочери журавля переступили порог ангара, карлик выкрикнул что-то короткое и довольно грубое, после чего все присутствующие и магии и нет почувствовали мощную волну энергии с легкостью смявшую защитный арканы зеленых. Парк Покровская встречная. Москва, Волоколамское шоссе, 19 марта, пятница, 19.04. «И вы никуда не можете пойти без навигатора?» переспросила Лена. «Не совсем так», терпеливо объяснил Матвей. «Печать запоминает уже посещенные миры и ставит здесь метку». Странник прикоснулся рукой к груди Мы можем вернуться туда, когда захотим Но не способны увидеть нового Не можем идти дальше Пока нет навигатора, мы обречены бродить только по знакомым мирам А вам нужно идти вперед В этом весь смысл Девочка задумалась Получается, навигатор очень важен для кафедры Как же вы отпустили Аристарха на землю? «Мы не ожидали, что он вернется», — признался близнец. Аристарх нервничал, тосковал, но мы были уверены, что если он соберется домой, то обязательно позовет кого-нибудь. Матвей вздохнул. К сожалению, Пугач принял решение спонтанно и в очень неподходящий момент. Мы разошлись по разным мирам, а Аристарх остался один на нашей базе в Манглодаре. Говорил, что хочет отдохнуть. «Почему вы не пришли сразу?» «В этом не было необходимости», — скупо ответил близнец. «Мы знали, что Аристарх мертв». Странник помолчал, снова вздохнул и задрал голову, пытаясь уследить за скачущей по веткам белкой. За разговорами Лена не заметила, что они зашли так далеко. Почти в самый центр парка остановились посреди грязноватой дорожки. «Что мы здесь делаем?» «Я должен совершить кое-какие действия», — пояснил Матвей. И здесь и нигде больше. Чтобы обмануть не людей. Да. Лена внимательно посмотрела на странника. Ты говорил, что они сильные. Да, подтвердил близнец, они могут многое. Они работают с энергией, способны стереть меня в порошок. Они способны на все, о чем ты читала в сказках, и даже на большее. А ты? Я? Матвей улыбнулся. Я просто слушаю мир и изменяю его так, чтобы получилось задуманное. Мои арканы строятся долго, зато они идут от самого сердца мира. Я не могу многое из того, что обычные маги делают походе. Не способен наводить морок или запускать огненные стрелы. Зато их потуги я воспринимаю лишь в качестве одной из составляющих мира. Маленькие ниточки, вплетающиеся в единую ткань. Ты сильнее их? Я действую по-другому. Даже начинающий маг способен убить меня движением пальца, Но если у меня есть время... Близнец снова улыбнулся, подошел к стоящему в четырех шагах от дорожки дереву и принялся аккуратно срезать с него кору, извлеченным из кармана ножом. Ты проводишь аркан? Строю аркан, поправил девочку геомант. Так просто... Одно это действие ничего не значит. Матвей внимательно осмотрел поврежденный ствол, удовлетворенно кивнул, присел на корточки и с силой вдавил клинок в землю у корней. Влажную почву податливо приняла сталь, и через пару секунд нож скрылся в ней полностью, вместе с рукоятью. Близнец поднялся и вытер платком руки. Если совершить еще несколько изменений, то можно получить очень интересный результат. Какой? «Увидишь!» — странник посмотрел на часы. «Пойдем, здесь недалеко». Складской комплекс РОН, Москва, улица Академика Курчатова, 19 марта, пятница, 19.22. Много там еще гостей, проворчал Нур, стягивая тонкие руки жрицы. У меня уже заканчиваются. Снежана поджала губы. Что, жмет? Зря ты убил наших девочек, карлик. Две фаты из дружины дочерей журавля остались у входа. Милана и Черноядра разделили участь Снежаны. Их Мур уже связал. — Нервы ни не к черту! — признал лорд. — Да и день был тяжелый. Он поднялся на ноги и сунул руки в карманы брюк. — Вот теперь, жрица, я готов выслушать твое предложение. Снежана мрачно отвернулась. — Теоретически... Она вполне могла передать проклятому карлику послание королевы, содержащее более чем интересное предложение о сотрудничестве, но ее смущало присутствие нежелательных свидетелей. Кто знает, что придет в голову недомерка. Сохранен пленником жизнь, и прочие великие дома узнают о нет. Лучше не торопиться. Ну что ж, помолчи, подумай. Но, с сожалению, пнул разбившуюся бутылку рислинга. — Вообще, я поражаюсь вашей наглости, красавица. Вы понимаете, что случилось бы, если бы вы меня победили? Вероника дотянулась бы до самой цитадели. — Ты что, а ослеп, коротышка? — буркнула чернояда. — Мы из зеленого дома. Нам совершенно безразлично, что станется с цитаделью. Поддержала заместительница Милана. «А мне, с вашего позволения, нет?» Нур прищурился. «Дверь была не заперта», — извиняющимся тоном добавил комиссар. «Вот мы и решили войти. Вы не против?» «Ни в коем случае. Вот и славно. Гуга, нас пригласили». Сантьяго шагнул в ангар, а за его спиной сразу же вырос Дела В отличие от зеленых, эти гости двигались не спеша, старательно избегая резких движений. — Теперь-то все собрались, — осведомился карлик. — Теперь да, — ответил комиссар. — Мы выставили цепление вокруг склада, сюда даже мышь не проскользнет. — Добрый вечер, господа, — вежливый кивок к наемникам. — Сударыня, мое почтение. Этот полупоклон относился к зеленым ведьмам. На Ларисе черные глаза Сантьяги не задержались. Цепкий взгляд лишь скользнул по девушке и сразу же переместился на Фому. Странник, я полагаю? Угу, не стал спорить тут. Визит представителей великих домов не изменил безмятежный настрой Фомы. Коллега? Угу. Давно мечтал познакомиться. Я здесь вроде бы местная знаменитость. Все мечтают со мной познакомиться. Новый вы столь элегантно уклоняетесь от встреч. Что делать? Разборчив. Достойное качество. Похвалил фаму Сантьяго и занялся текущими делами. Так, трон на месте. Чаша, как я понимаю, у вас. Угу. Черная книга на месте. Гуга. Мы зашли необычайно удачно. Я еще тут, напомнил карлик. И я вижу... Трон источник, резко произнес Тат. Я источник, под боком ядерный реактор. Я не отступлю, Нав, ни за что не отступлю. И если потребуется, умею задействовать всю эту мощь. Так что убирайся, Сантьяго, не мешай мне. Проваливай. Потом придешь и подберешь объедки. У нас патовая ситуация, лорд Нур, вздохнул комиссар. Князь и великий магистр объяснили королеве всеславе. Недопустимость сепаратных переговоров Сейчас вся мощь источников великих домов направлена на этот маленький ангар Мы не позволим вам устроить здесь большой каньон А стоит ли так напрягаться? Нур посмотрел на жрицу и С навами у нас старые разногласия. Но вам-то выгодно, чтобы у темных остались, так сказать, естественные враги Протендуете на наше место, лорд? Вы себе льстите, Гуга. Маленький Тат, его семью вырезали тысячи лет назад. Франк в Белом, Сантьяго, комиссар темного двора. Позже я расскажу, что мы узнали об этой семейке во внешних мирах. Мне показалось, или ты действительно говорил, что склад окружен и даже мысль не проскочит. С издевкой осведомился Нур. Сантьяго замер, задумчиво вхватив рукой подбородок. И его молчание лучше всего свидетельствовало о глубоком удивлении. В двери ангара стояли мужчина лет сорока и девочка-подросток. Прибыли на экскурсию? Нет, скорее по делу, коротко ответил мужчина. Вновь повернулся к девочке и указал на громаду источника. А вот это Лена и есть малый трон Посейдона. Последний источник магической энергии людей. Твой папа погиб, пытаясь его спасти. Простите, что вмешиваюсь? Сантьяго наконец пришел в себя. Вы тоже странник? Меня зовут Матвей Близнец. Черт, проскрепил карлик. Черт, черт, черт. И посмотрел в угол. В тот, в котором лежала мертвая Джин. Комиссар проследил взгляд лорда, все понял и чуть поклонился страннику. Браво! Атаковать геоманта? Поздно. Слишком поздно. Близнец, учтиво ответивший на приветствие комиссара, был абсолютно спокоен, всем своим видом давая понять, что не будет предпринимать никаких действий. Все уже сделано.